В телеге, на которой Никодиму доставляли вино, был придан вид цыганской кибитки, из которой торчали личики кикиморок и лешева, вполне сходивших за чумазых цыганских детей. «Вы с нами?» – закричали мавки. «Нет». Айрон потянул нас к мосту. «Мы будем ждать ваше выступления там, у стен». На другой стороне моста уже собрались остальные ученики. пожелавшие поучаствовать в веселье. Гомонящей толпой мы отправились к вежицам. Когда уже совсем подходили к окраинам по небольшому перелеску, на дороге, ведущей в веж, послышался звон колокольчика. «Кто это едет?» — спросила Алия. «Златоградские купцы и их день», — пояснил кто-то из ребят. «Забавно было бы и их бирками одарить». Пробормотала я, а Ирон прищелился и подтолкнул меня в спину. «Ну беги!» «Чего?» Не поняла я, а вампир снял свою кожаную безрукавку, широко расправил крылья и объяснил. «Ты убегаешь, я догоняю, купцы спасают, и ты в обузе, а там вешай свои бирки». Остальная нечисть заухмылялась, выглядывая из-за кустов и деревьев по бокам дороги. Я взгерошила волосы и с диким воплем выскочила на дорогу. Айрон вывалился следом злодейских хохоча. Я со всех ног пустилась навстречу обозу, визжа, как праздничная шутиха. «А — -а -а, упырь! — верещала я, кидаясь чуть не под копыта лошадей, спряженных в первую обозную телегу. Оглянулась на Айрона, и волосы уж совсем натурально встали дыбом. не хотела бы я встретиться с ним ночью в темном переулке кони дико заржали и как самые глазастые и умные собрались бежать но им не дали обоз встал купец замахнулся на меня плетью однако же увидев Айрона, сам чуть не рванул по дороге как так а было ну ксь отойди пиглеца один из наемников охраняющих купеческий обоз оттеснил меня к себе за спину остальные охранники спрыгнули с первой телеги, на которой ехали расслабившись в виду близости вежи и ощетинились копьями и мечами. Айрон оскалил клыки и расправил крылья. На его лице играла кривая ухмылка, от которой кровь в жилах стыла. Охрана купеческая стала с опаской наступать, читая молитву хорсу и грозя оружием. Айрон ощерился, попятился, а потом своим вломился в чахлый перелесок и затерялся среди деревьев и кустов меня подсадили на телегу сунули в руку фляжку с крепким вином и сочувственно похлопали по спине я в в вве как как тетки простучала я зубами по горлышку пивнула закашлялась и немного поразмыслив изобразила обморок дабы пресечь расспросы «Спеклась девка!» — участливо произнес один из купцов. «Школа эта бессовская. «Да уж, я и то чуть штаны не наделал!» Прогудел над головой, и все заржали. Я приоткрыла один глаз и сама чуть не наделала. У доброго дядечки-охранника была такая разбойничья страхолюдная рожа, что, боюсь, его и на каторгу взяли бы с большой опаской». Значит, будет он у меня дрожником. Я потихоньку вынула одну бирочку и свинцовым карандашиком быстренько подписала одну именную для спасителя. Хорошему человеку не жалко. Дежицкие ворота мы миновали без труда. Я, приоткрыв глаза, не без злорадства узрела знакомых стражей. Порадовалась, что наш приезд пришелся на их смену. Как-никак знакомое Мне подсунули под руку черный архон, я с возмущением, срывающимся голосом оповестила, что я не нечисть, хотя минут двадцать назад вполне могла ею стать, если бы не самоотверженные, мужественные обозники, которые одним своим видом насмерть напугали целую стаю злобно щелкающих клыками упырей, раскидав последних по перелеску. Мои спасители от таких хвалебных речей приосанились, расправили плечи и, возлюбив меня еще сильнее, предложили довести аж до постоялого двора. По счастливому стечению обстоятельств привезли они меня к известной Акулине Порфирьевне. И я мысленно ухмыльнулась, зная, что вдала не станет заострять внимание на бирках, примет всех с одинаковым радушием. Пока лабызались со стражниками, на каждом оставила подарочек. У кого на поясе, у кого на вороте, стараясь, чтобы бирки не сразу кидались в глаза. Радостно гудящая толпа басаркунов, врыкалаков, упырей и оборотней под предводительством дрожжника принялась распрекать лошадей. Напоследок я обнялась еще с купцом, доставившим ткани на продажу, ввергнув того в немалое удивление. После горячих объятий на вороте приглянувшегося мне купца осталась бирка, повествующая, что он никто иной, как змей огненный. Уж очень смазлив и самоуверен был купец. Возвращаясь к воротам, одарила биркой ночница злую старуху, которая погнала меня от колодца, махая ведрами. А еще такой чести удостоился невысокий старый мерин, которого я переименовала в единорога. У ворот уже шло планируемое накануне веселье. Цыганский табор штурмовал стражников со всей мощью своего горячего темперамента. Цыганки гадали, причем не только по ладони, но и по пяткам, усадив стражей на травку и сбившись вокруг, так что закрывали им вид на распахнутой створки ворот. Перед десятником выплясывала пара медведей под руководством двух медвежатников. Веселье все ширилось, приобретая характер лесного пожара. Цыганки принялись петь песни и трясти округлостями, браслетами и юбками. Один из медведей вдруг навалился на десятника. Медвежатники кинулись его оттаскивать. Все утонуло в круговерте песен, ярких цветов и безшабашного веселья. Чумазые цыганята прыгали вокруг стражи и трясли их за полы, требуя денежку. А в ворота... незамечаемые ошалевшими от всего этого стражами, проскальзывали неуловимые, как тени, ученики школы Архона. Я улыбнулась ли та махнула мне рукой. Али и Айрон следили за происходящим из зарослей, набирающей цвет сирени. Я нырнула в гущу веток. «Возвращаемся — Возвращаемся? — спросил Айрона. — Сейчас! — вампир не сводил глаз с ворот. Вот последний ученик скрылся за тяжелыми створками. Табор, еще немного повеселившись, с Гомоном направился мимо Вежа по дороге к белым столбам, оставив троих одуревших и оглушенных стражей в несколько расхристанном состоянии. Теперь можно идти. Айрон встал, потянулся, откинул с лица волосы и протянул руку Алии, помогая встать. «Ну ты драпала!» Восхищенно поведал мне он по дороге в школу. «Одно наслаждение — гнать такую резвую девку!» «Я это заметила!» — буркнула я, припомнив его хищный оскал. «Даже у меня появилось желание немного тебя погонять!» — добавила Алия.